Блюдо из кабачков и патиссонов. Рагу с кабачками. 600 граммов кабачков, 3-4 сладких перца, 1-2 головки репчатого лука, 3-4 помидора, огородная зелень, сметана. Репчатый лук и сладкий перец мелко шинковать, смешать с нарезанными помидорами и отварить. Затем в кастрюлю засыпают нарезанные кубиками свежие кабачки. Кожицу с молодого кабачка можно не снимать, вместе с ней он становится только вкуснее. Огонь должен быть достаточно сильным, и уменьшать его следует лишь после частичного выкипания жидкости. Когда кусочки кабачков, оставаясь достаточно плотными, уже не кажутся сырыми, сдвинуть кастрюлю на край плиты, посыпать кабачки укропом, кинзой, петрушкой. Зелень можно шинковать достаточно крупно, закрыть крышкой и дать настояться не более трех минут, после чего разложить по тарелкам. Если в рационе семьи принята сметана, то можно полить ею готовое блюдо. Суп из овощей с патиссонами или с кабачками. Количество патиссонов или кабачков определяется вкусом хозяйки. 300 граммов белокочанной капусты, 100 граммов картофеля, 150 граммов моркови, головка репчатого лука, 100 граммов стручковой фасоли, немного свежего зеленого горошка, лавровый лист, зелень мяты и кинзы. Молодой картофель очистить грубой полотняной влажной салфеткой. Молодую морковь можно не чистить, но тщательно промыть. Если морковь мелкая, ее можно разрезать на половинки или четвертушки. Белокочанную капусту нашинковать вместе с кочерышкой. Бросают в кипящую воду нашинкованный лук, затем картофель, стручки фасоли, морковь, капусту и, наконец, нарезанный кубиками молодой кабачок или патиссон. Суп готовится менее 10 минут. Готовность его определяется по готовности картофеля. Все остальные овощи могут оставаться. с хрустинкой. Цукини припущенные. 600 граммов цукини, пучок зеленого лука и лук-порей, одна морковь, головка репчатого лука, стручок красного сладкого перца. Репчатый лук мелко нашинковать зеленью лука-порея, цукини нарезать крупными ламтями. В кастрюлю залить одну вторую стакана кипятка. Когда вода закипит, добавляют репчатый лук и стручок сладкого перца. Затем цукини. Блюдо довести до полуготовности и сдвинуть кастрюлю на край плиты. Блюдо дойдет под крышкой. Посыпать нашинкованной зеленью. Красный сладкий перец нарезать соломкой. В этом перце наивысшее количество витамина С, который нужно беречь, и поэтому не подвергать перец термической обработке, а употреблять в сыром виде. Икра из патиссонов или кабачков. Полтора килограмма молодых кабачков или патиссонов. Четыре-пять головок репчатого лука. Четыре столовые ложки томата-пюре или пять помидоров. Одна чайная ложка лимонного сока или две столовые ложки белого сухого вина. Одна вторая чайной ложки молотого красного перца. Две столовые ложки сушеной морской капусты. Морская капуста заготавливается накануне. Для этого две столовые ложки аптечной морской капусты заваривают тремя четвертями стакана кипятка и закрывают крышкой. Капуста настаивается несколько часов, после чего она разбухает и становится похожей на зернышки черной икры. Очень мелко нашинковать репчатый лук, смешать с разбухшей морской капустой и добавить 2 столовые ложки растительного масла. На следующий день натереть на терке кабачок или патисон, смешать его с пюре или мелко нарезанными помидорами. В кабачковую икру вмешать приготовленную накануне икру из морской капусты и репчатого лука. Помидоры мелко нарезать и вмешать в икру. Помидоры можно заменить томат-пастой. Приготовить соус из вина и специй с пряной зеленью, размешать в икре. Готовая икра подается в сыром виде, но при желании ее можно перед употреблением прогреть. Я предпочитаю холодную икру, она особенно вкусна примерно через 1-2 часа после приготовления.